После ухода зембы майор посмотрел на Герсона. «Новое задание, поручик. Желаю успехов». «Ничего, выдержу. Кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. Теперь поедем, как с горки на санках». «Подозреваю, поручик, что у вас нет ремня на брюках». Герсон удивленно посмотрел на майора. «Снова хотите меня подловить?» Кажется, так поступают все оптимисты. Вы, товарищ майор, всегда гасите мой энтузиазм. Может, чуть вздремнем, поздно уже. Хорошо бы, я сегодня на ногах с двух часов ночи, а денек выдался тяжелый. Выдма посмотрел на часы. Двенадцатый час. Завтра обязательно проверить городовую. Повестки с вызовом не дали результатов. Послал уже вторую, а от хозяина мастерской ни слуху, ни духу. Завтра с утра договорись с прокуратурой, чтобы дали ордер на обыск без лучика. Возьмешь группу и вся смотришь. Ты выставил там посты? Выставил. Барак под постоянным наблюдением. У них было время уничтожить все следы. Пробурчал Видма. Но обыск не помешает. Думаю, к одиннадцати буду готов. Успеем? Успеем. Потом отправишься в столичный. «Разузнай про Густава. Интересно, неужели это кто-то из тех двух?» Выдма умолк и посмотрел в окно. За окном огни уличных фонарей рассеивали темноту ночи. «Из тех двух», — повторил Герсон, подавшись всем телом, — вперед. «Вы имеете в виду показания вахтера?» — спросил он с прояснившимся лицом. «Да, я имею в виду показания вахтера», — медленно повторил Выдма. Кто из этих двух подсунул снотворное? Белецкий в еду. Или же Герман с сигаретой. А вахтер ни за что не хотел сознаться, что спал. Боялся, что призовут к ответу. И непроизвольно стал соучастником преступления. А преступник, хорошо зная, что вахтер скроет свой проступок, учел это, обдумывая план преступления. Значит... Кто-то из этих двух — наш главный противник. Поручик непроизвольно понизил голос. Если я не допустил ошибки в исходных данных. В этот момент зазвонил телефон. Записки Анатолия Сарны. Вскоре после ухода поручика, который оказался совсем неплохим парнем, я получил телеграмму от Терезы. Она сообщала, что прилетает утренним рейсом в 12 часов с минутами. Это приятное известие отнюдь не обрадовало меня. Я был страшно растерян. Целый день не покидала меня мысль, как я с ней встречусь и смогу ли рассказать все, с помощью каких доводов заставлю ее поверить. Мне надо было заняться проектом, который я уже давно должен был представить заказчику. К концу дня, когда все уже валилось из рук, Я решил позвонить Каролю, так как перспектива провести вечер в одиночестве лежала на сердце тяжким грузом. Мне еще нужно было заглянуть на квартиру Терезы, убедиться, что там все в порядке. Кароль сказал, что раньше восьми не сможет прийти, и точно в обещанное время явился. Вспомнили утренний разговор с поручиком, поговорили о возможных последствиях, каким наши показания могут привести, после чего решили прогуляться, дойти пешком до квартиры Терезы на улице Мадалинского». Кроны лип на улице Нарбута накрыли пестрым шатром тротуар. Сквозь них едва пробивался свет фонарей, не рассеивая мглы в туннеле, по которому мы шли. Кароль, видя мое подавленное состояние, пытался меня успокоить. «По-моему, ты преувеличиваешь последствия визита Анки. Теперь это малозначащий эпизод в цепи последующих драматических событий. Он отступил на задний план. Знаешь, старик... Мне так неловко, что из-за меня ты вляпался во всю эту историю, но это такая сенсация, что обо всем другом можно забыть. король ты рассуждаешь так, будто бы не знаешь женщин. Для них сражение двух армий — мелочь по сравнению с тем, что ее мужчина ущипнет какую-либо девицу. Для Терезы существует лишь факт, что я впустил к ней в квартиру другую женщину, и она будет подозревать, что сделал это я исключительно по собственному желанию» они уступают чем-то просьбам тебя же использовал в качестве ширмы только это увидит она во всей истории ничего больше